Если он записывает этот разговор, ужаснулся вдруг Везич, я попался. И теперь выхода нет. Если я скажу ему, что у Вейзенмайера контакты с мачеком в обход Белграда, меня уберут эти. Если не скажу, мои контакты с немцами скомпрометируют меня в глазах министра. Все. Я в мышеловке. А может он... Не записывает. Везич не успел проконтролировать себя. Глаза его уперлись в большую отдушину справа на стене. Ковалич усмехнулся и повторил вопрос. «Так у вас есть санкция на контакты с противником?» Комбинация была на самом первом этапе. Откашлившись, ответил Везич. О санкции могла идти речь в том случае, если бы я добился каких-либо результатов. А вы не добились результатов? Об этом я скажу Штирлицу или Вейзенмайеру, когда вы устроите мне встречу с ними. Только не думайте, что если погиб Ива Ильич и похищены его материалы, то все концы ушли в воду. Я всегда страхуюсь. «Вы говорите загадками», — ответил Ковалич и снова взглянул на часы. «Интересно, он думает о том, не кончилась ли пленка в диктофоне?» — подумал Везич. «Или прикидывает, стоит ли звонить в клуб «Олень». Фильм был странный. Жизнь Моцарта казалась на экране слащавым лубком. Илада понимала, что показывают огромную несправедливую, кощунственную неправду про музыканта, который, подобно всем великим, страдал больше других смертных, но тем не менее ей было приятно смотреть на сильного актёра и видеть его красивых возлюбленных, которые интриговали между собой за право обладания символом гениальности, носившим к тому же такое грациозное имя Вольфганг Амадей. Но когда начиналась музыка, когда слащавые сцены в гостиных сменяли пейзажи, и на поля, тронутые закатной тяжелой дымкой, ложилась осторожная мелодия, Тогда начиналось чудо, и фильм делался принадлежностью каждого сидевшего в зале, потому что великое тем и отличается от обычного, что в равной мере принадлежит счастливцу и обиженному, влюбленному и отверженному, словом, всем людям, имеющим способность воспринимать звуки и внимать словам. Лада видела, как ее соседки, старушки с аккуратно уложенными белыми кудельками, утирали слезы, зажав в птичьих кулачках скомканные носовые платки. Наверняка по краям вышиты цветочки, машинально отметила Лада, синие и красное, и зря я над ними смеюсь, пусть уж лучше плачут. Иначе бы сплетничали, сидя во дворе, и полицали молодых за легкость нравов, а на самом деле за то, что те молоды просто-напросто. Если бы они жили в одном доме с Моцартом, нашептывали бы его жене, с кем видится ее муж и как предает ее со шлюхами. Я наверняка для них шлюха. Женщина, которая любит, Но при этом не отстоялась семь минут у алтаря преступница. Этим старухам все надо расставить по полочкам, как фарфоровые мисочки для круп. И спаси Бог, если в ту, где написано «манка», попадет рис. Она посмотрела на часы. Было десять. Петр обещал зайти за ней сюда в 9.30. Он не зашел. Значит, что-то случилось.